«Мне она ничего не сделает, зато тебе достанется. Но силы твоей ей неизвестны, и она будет тебя понемногу испытывать. Так что ничего не остается, как учиться, иначе не сумеешь защитить себя и станешь ее жертвой. С этой бабой шутки плохи». Дунхуан напомнил, как она ускользнула. «Не сердись на меня, — сказал он, — это не просто уловка, таково правило». Действительно, в том, как она ускользнула, было нечто умопомрачительное. Я собственными глазами видел. Она перелетела через дорогу в мгновение ока. С этого дня я все чаще мысленно возвращался к случившемуся. И вскоре мне стало казаться, что Каталина меня преследует. Под влиянием непреодолимого страха пришлось оставить ученичество. Я вернулся к дому Дона Хуана после полудня. Судя по всему, он меня поджидал. Едва я вылез из машины, как старик подошел, окинул меня любопытным взглядом и даже обошел вокруг. «Что тебя беспокоит?» — спросил он, прежде чем я раскрыл рот. Я рассказал, что утром почувствовал вдруг, как ко мне подкрался кто-то незримый. Дон Хуан сел и задумался. Вид у него был очень серьезный. Я сел напротив и стал перелистывать свои записи. После долгого умолчания Дон Хуан просветлел лицом и улыбнулся. «Утром тебе напомнил о себе дух родника», — сказал он. «Я говорил, что надо быть готовым к такого рода встречам, и решил, что ты меня понял». «Я понял». «Почему же тогда боишься?» Я промолчал. «Дух преследует тебя», — сказал Дон Хуан, — «Он дал себе знать, когда ты был в воде, и наверняка проделает это снова. Если ты не подготовишься, встреча с ним станет для тебя гибельной. А что мне делать?» «Короткая же у тебя память», — заметил Дон Хуан. «Путь знания — это путь принуждений. Чтобы научиться, надо подгонять себя. На пути знания мы постоянно с кем-то сражаемся» кого-то избегаем, к чему-то готовимся. И этот кто-то всегда непостижим, велик, могуч. Тебя встречают неведомые силы. Сегодня дух родника, завтра гуахо. Ничего не остается, как быть готовым к любой встрече. Мир полон таинственных сил, а мы — беспомощные существа, окруженные непостижимыми, и неумолимыми силами. Обычный человек по своему неведению думает, что эти силы можно объяснить и покорить. Он не знает, как это сделать, но надеется, что рано или поздно люди раскроют все тайны. Колдун не думает о покорении и объяснении. Он подстраивается к силам, приспосабливается и таким образом использует их. Такова его уловка. Когда научишься ей, колдовство перестанет быть чудом. Колдун совсем немногим превосходит обычного человека. Колдовство не облегчает ему жизнь, но чаще мешает. Жизнь колдуна тяжела и полна опасностей. Посвятив себя знанию, он становится уязвимее, чем обычный человек. С одной стороны, окружающие ненавидит его, боятся и готовы жить со свету, с другой стороны, неведомые и неодолимые силы, окружающие нас с первых дней жизни, грозят колдуну еще большей опасностью. Удар ножом — это, конечно, не сладко, но по сравнению со сражением с Гуахо — сущая ерунда. Посвящая себя знанию, колдун сталкивается с неодолимыми силами — И у него лишь один способ устоять – воля. Еще раз повторяю, только воин может выжить на пути знания. Мое дело научить тебя видеть, не потому что я этого хочу, а потому что ты избран. На тебя указал Мескалито. Что касается лично меня, то я хочу сделать из тебя воина». «Я убежден быть воином – самый правильный путь для тебя, потому ты и пытаюсь показать тебе силы, с которыми сталкиваются колдуны. Только под их угрозой человек способен стать воином».